Тело лишь может касаться, и тело лишь можно коснуться, так сказал Лукреций. И от всего названного мною наше тело не менялось бы, если бы не испытало прикосновений. Значит, все это телесно. Опять-таки, все, в чем достаточно силы, чтобы толкать вперед, принуждать, удерживать, приказывать. Есть тело, но разве страх не удерживает? Разве дерзость не толкает вперед? Разве храбрость не придает силы, не движет нами? Воздержность не обуздывает и не отзывает вспять. Радость не поднимает? Грусть не давит? Наконец, что бы мы ни делали, мы поступаем так, по велению, либо злонравия, либо...